Асагу не пришлось долго ждать появления круга. Хашу прибыл через 5 минут, весь забрызганный кровью. Он передвигался, сгорбившись, и непропорционально длинные руки болтались у самого пола. То и дело он резко дёргал головой, прислушиваясь к далёким звукам. Анзут и Нинкур были не лучше. Это троица в течение нескольких сотен лет жила дикой охотой и почти полностью деградировала. Анзут вообще забыл, как разговаривать, и был предан анафеме ритус. Во время молитвы движения его были столь неловки и заторможены, что разгневали тёмного апостола. Нинкур находился чуть в лучшем состоянии. Он соображал медленно. Сложные понятия ему приходилось повторять по несколько раз, пока мозг отыскивал сложные воспоминания. Последним явился Болох, самый разумный в круге, за исключением Масага. Он мог бы возглавить круг, став зело там, но некие проступки прошлого ревели его канафиями Супримус, которая запрещала подниматься выше аддепта, пока его грех не будет искуплён. Он обречён оставаться подчинённым. Впрочем, сам Болох больше жалел Анзуда, ведь для несущего слово запрет на участие в общих ритуалах был куда страшнее, нежели ограничения властных амбиций. Анзуд, конечно же, страдал от запрета. и после анафемы Ритус стал стараться восстанавливать поврежденный разум куда быстрее. Как пояснил осагу флегматичный бывший апотекарий Белин, темный апостол очень ловко сыграл на особенностях генокода несущих слова, заставив саму кровь Анзуда жаждать исцеления разума. По его оценкам, выздоровление психики Раптора наступит через год или полтора. Наверное, именно потому, что прочие члены круга были неспособны по тем или иным причинам возглавить его, Асага и поставили Зела там. Это вызвало недовольство воинству, в том числе и Карифея. Не все смирились с решением апостола. Разве у них сунов выбор? Братья, Карифей дал нам дело, достойное когтя и меча. Мы отправимся на одну из нижних палуб в поисках древней техники нашего воинства. жаждущий послужить Астартес еще много раз против лживого Империума. Прохрепел сухмылкой Асак, наблюдая за реакцией круга. Хашу просто шумно задышал и склонил голову на бок. Он сжимал и разжимал увенчанные когтями перчатки в нетерпении. Его мало заботила цель. Лишь возможность убивать заставляла его действовать. Даже сейчас, скорее всего, он охотился на обычных смертных. Хорошо, если это были рабы. Совсем отлично. Если он наткнулся на одно из многочисленных неподконтрольных логов мутантов, беглых рабов или просто аборигенов и не подозревающих о том, где на самом деле они обитают. Если он убил кого-то из сектантов, уже хуже, но не страшно. Разве что сектан был из полезных и уважаемых. Но вот если он напал на кого-то из Астартес, вражда между кругами не бывает полезна. И Карифей лишь получит шанс убедить тёмного апостола в никчемности Асага. Анзут выпрямился и издал нечеленно раздельные звуки, по-видимому, означающие радость. Вряд ли он осознавал смысл происходящего, но явно понял, что сможет помочь воинству. Действительно, Анафимаритус было просто волшебным зельем для его разума. Нинкур нахмурился, медленно переваривая услышанное. Возможно, минут через 5 до него дойдёт На круг уже будет в движении. Болах сжал кулаки, радостно оскалился и припал на колено. Выроший, его возвышенный до космодесантника уже после ереси, он некогда был культистом, и непоколебимая преданность не только легиону, но и воинству заразила его мозг подобно чуме. Воля воинства для него больше, чем закон. Иногда Асак размышлял: Воля Тёмного Совета Сикаруса, Ларгара или даже Тёмных богов, значит больше, нежели одно единственное слово Тёмного апостола воинства.